Глава тридцать шестая. Леди Мэридис оказалась роскошной, с тонкой талией, пышной грудью, гривой огненных волос. Платье из такого тонкого и блестящего шелка, которое я даже никогда не видела раньше. Когда я вышла навстречу, и Аргант представил меня как свою супругу, Мэридис любезно улыбнулась. Но стоило ей заметить, что мы с ним холодно приветствовали друг друга, как в ее взгляде засквозило презрение. «Нейла проводит вас в комнату для гостей. Располагайтесь. Проведем занятие через полчаса в гостиной». Гостья, кокетливо улыбнувшись дракону, ушла наверх. Райдель направился к кабинету, но остановился, заметив, что я не двигаюсь с места. А я остолбенела от шока. Если бы мой взгляд мог прожигать дыры... Аргант бы уже упал замертво. Он привёл в мой дом любовницу. Вот так нагло? Не захотела дракона? Получай, Лили. Райдель поймал мой взгляд, и в его глазах промелькнуло какое-то жестокое торжество. «Значит, вот так. Война». Я поднялась к себе и в ярости захлопнула дверь в комнату. Взгляд упал на ножнички, лежавшие на столе с той ночи, когда я доставала осколки из ран дракона. Надо было вонзить их тогда поглубже, а не спасать его. Больше такой ошибки я не совершу. Я разыскала вышитый портрет Аргента и вернула его на место с размаху, пришпилив ножницами к стене. Прямо в лоб. Здесь им самое место. Аргант. Это было сильнее, чем удар под дых. Эта девочка довела его до того, что он нанес удар сам себе, прямиком в его непоколебимое самомнение. Тогда у Райдель впервые промелькнула мысль, что однажды Лили точно станет причиной его смерти. И самое ужасное, что признание вины не помогло. Теперь к охотничьему азарту и чисто мужскому интересу к девчонке Примешивалось тяжелое, удушающее чувство из прошлого. Прошло больше двадцати лет, и вот он снова в Грайхолде. И снова оказался не нужен. Как будто одного этого было мало, на связь вышел глава тайной канцелярии. Полупрозрачная магическая копия Викселя Кроула брызгала слюной, пока он выяснял, куда пропал Райдель и почему не выполняет задание. Прокляв все на свете, Аргант вернулся в столицу, чтобы убедиться, что дела в службе безопасности в его отсутствие по-прежнему в порядке и передать кому-нибудь то самое задание. Но его пришлось забрать с собой. Поразительно, но Лили отреагировала совсем не так, как должна была бы равнодушная к нему женщина. Дракон даже почувствовал мстительное удовлетворение, но лишь на секунду. Меньше всего ему хотелось отталкивать девушку от себя снова. Но Мэридис Дели оказалась еще большей проблемой, чем он мог предполагать. На первом же занятии, которое Райдель устроил в гостиной при открытых дверях, она попыталась с ним флиртовать. «Для меня большая честь работать с вами, лорд». Маридис процокала на своих каблучках и томно улыбнулась, грациозно присаживаясь на краешек кресла. «Я наслышана о ваших талантах». Какому-то высокопоставленному Фолоренцу повезло заполучить в жёны идеально вышкаленную леди. И, конечно, ее будут проверять на лояльность новой родине. Аргант не хотел знать, какое задание поручено Маридис. Его дело — подготовка. Дракон кивнул, краем сознания отмечая, что девушка искусна в той игре, что так его привлекала. изображает сдержанность и невинность, лишь изредка бросая намеки взглядом, движением. Еще несколько недель назад он бы с азартом на них ответил. Сейчас это вызывало раздражение. К тому же карман жгло письмо от лорда Кайрекса. Может, он разыскал решение его проблемы с проклятием? «Похоже, вы несчастливы в браке», — понизила голос девушка. «Представьте себе, меня тоже ожидает такая судьба. Наверное, вы понимаете меня, как никто другой». Арган сомнением оглядел ее. Это явно было не из тех, кто упустит свое. Другая бы не добилась брачного предложения от дипломата из самой воинственной империи континента. «Давайте начнем. Сухо бросил он. Расскажите мне все, что вы знаете о ментальном воздействии, и что уже умеете. О, но вы ведь можете сами узнать? Вряд ли у меня получится защититься от такого сильного мужчины. Мэридис, улыбаясь, похлопала ресницами. Вы точно хотите, чтобы я узнал больше, чем вам хотелось бы показать? Голос Райдаля стал жеще. И девушка мгновенно подобралась и посерьезнела. Выдавать свои секреты ей явно не хотелось. Теперь можно было работать, не тратя время на словесные ухищрения. Впрочем, Аргенто не сомневался, что это только начало. Такие, как это рыжеволосые, всегда идут до конца.